Глава одиннадцатая. И не надо на меня так смотреть. Быстро оделась и вновь подошла к Миралду. Протянула руку к кончику носа мужчины и щелкнула по нему. Широко улыбнулась. Вот как! Так ему и надо. А то раскомандовался тут. Обошла еще раз его. Задумчиво рассматривая широкую спину, крепкую... Крепкие мышцы, наклонилась к самому уху. Коснулась кончиком языка. Камень не есть. Как такое могло получиться? Никогда о таком не слышала, чтобы живые люди в камень обращались. Может, это особенное свойство ведьмаков или еще чего? Но не могла же это быть я. Я ведь только зачаровать его хотела. Чуть-чуть. Или немного больше, чем чуть-чуть. Встала прямо перед ним. Приподнялась на носочки, чтобы оказаться на одном уровне глаз. Внимательно изучила знакомое лицо. Он даже замер с гневной морщинкой между бровей. А если он не оживет? Сердце испуганно стукнуло в груди. Надо попросить помощи у родгара Он наверняка должен знать подходящее заклинание. Не смогла устоять. И обвела пальчиком рельефные мышцы живота. Приложила к ним ладонь. В зале раздался крик, быстро отпрянула от Мирлда. Поспешила выйти. Только толкнула дверь в ванной, как столкнулась лицом к лицу Саделин. «Лика!» — девушка нервно сглотнула и почти прокричала. «У него вырос хвост!» Я хохотнула, но, спохватившись, взяла за руку гостью, легко пожала ее и посмотрела в расширенные от ужаса глаза. «Все хорошо. Так и должно быть». Оборотню легче регенерировать, когда он находится в своей звериной ипостаси. — Да, хорошо, — тихонько ответила девушка, повернулась в направлении своей комнаты, затем резко обернулась. — Лика! — я улыбнулась. — О чем ты говоришь? — Дорогая Аделин, оборотни вполне реальны. Бывают чересчур эмоционально, конечно, но в принципе достаточно милые создания. Пыталась заговорить гостью. Взяла ее под локоток, аккуратно отводя от ванной комнаты. Но та вдруг резко остановилась, подняла руку, указывая на что-то за моей спиной. Ее рот самопроизвольно открылся. Вздохнула, обернулась. Стоит каменный, не дрогнет. изваянием он мне нравился даже чуточку больше, чем настоящий. Не ругается, не грозит. И так бывает. Ласково улыбнулась Аделин, хотя меня сама уже начинала потрясывать от напряжения. Усадила девушку за стол, приготовила нам чай, добавила туда несколько сливовых веточек. Присела сама, сделала несколько глотков. Моя гостья прорвалась что-то сказать, но каждый раз я делала успокаивающий жест рукой, кивком указывая на кружку. Она не смело улыбалась в ответ и маленькими глотками пила чай. Минут через пять я встала и принялась готовить зелье для излечения оборотня. Настолько сосредоточилась на занятии, что не сразу заметила вокруг своей кисти зеленоватое свечение. — Я бы и не обратила внимания, если бы... — Лика! — негромко вскрикнули за спиной. — Что это? Внимательно всмотрелась в лицо Аделин. Не думала, что можно побледнеть еще больше. Отставила уже готовую настойку и только в тот миг поняла, что моя сила возвращается. Если раньше она будто просачивалась ко мне тонкими ручейками, то теперь она хлынула мощными потоками. Я глубоко вздохнула, с радостью принимая ее. адлин крепко обняла совсем близко подошедшую девушку. Она не сопротивлялась. — Я не могу сейчас тебе многого рассказать, но поверь, ничего страшного не происходит. Чуть отстранилась от нее, заглянула ей в глаза и продолжила. — Димир Ронтон, оборотень? — Но ты же наверняка знаешь его хорошим и честным стражем, верно? — Да, — кивнула моя гостья, вздрогнув. Она скосила глаза на мои руки, наклонив голову набок словно раздумывала, померещилась ей или нет. — Ну вот, — улыбнулась девушки он такой и есть. Просто природа, думаю, про Нахи стоит рассказать чуть позже, хватит с нее на сегодня, наделила его некоторыми особенностями. — Хвостом? — изумленно прошептала Аделин. — Ну, не только, а сама очень заинтересовалась, какая звериная ипостась у бесстрашного стража. — Пойдем посмотрим. — Подожди, — она легонько тронула мою руку. — А как же твой друг? — Какой друг? — А, тот друг! — поняла, что она говорит о Мирилде. — Я нечаянно... — Это сделала ты? Ее кожа из очень бледной стала совсем белого цвета. — Ты превратила человека в памятник? — Испуганно ахнула девушка. «Ну, и я не уверена, что это именно моих рук дело», — пожала плечами. «Может, он сам». Аделин неуверенно хохотнула. «Я же сразу обняла ее, поняв, что сейчас совсем не вовремя. С ней может случиться самая настоящая истерика». «Послушай», — немного встряхнула ее. «Я понимаю, ты шокирована, но сейчас очень нужна твоя помощь одному стражу. Ты понимаешь?» «Да», — дрожащим голосом ответила девушка. — Хорошо, — отпустила ее и протянула зелье. — Постарайся сделать так, чтобы он выпил все до капли. — А твой друг? — А где мой ворон? — вопросом на вопрос ответила ей. — Как только ты ушла, они вместе с котиком заперлись в твоем кабинете, — сдала мне двух негодников Аделин, — и ни разу не выходили оттуда. Она что-то еще говорила мне вслед, но перед глазами возникла красная пелена. Гнев настолько обуял душу, что уже через секунду я одним движением руки открыла настежь дверь своего кабинета. Раздался громкий звук ломаемого замка. — Лик-ка! — черная голова повернулась в мою сторону. Ворон сидел, раскинув крылья в центре стола. Рядом, развалившись и подложив под живот подушечку Ротгара, Расположился саргатанас. Между ними стояли наполненные блюдца с янтарной жидкостью. Бегло смотрела стол. — А где мои документы? Случайно увидела их лежащими аккуратной стопочкой под стулом. — Что здесь происходит? — Чего такая громкая, герцогиня? — недовольно пошевелил усами бес. — Ротгар! — пыталась поймать бегающий взгляд родового духа. — Мне срочно нужна твоя помощь! — Одну секунду! — ворон поднял правое крыло, неловко взмахнул им и повалился на пол. Обошла стол с недоумением, глядя, как птичка делает безуспешные попытки подняться. — Ты чем его опоил, саргатанас? — повернулась к пушистому наглому коту. — Ик! Ничем! — махнул тот лапой, попытался встать, и ему это удалось с третьей попытки. В некотором шоке посмотрела на двух покачивающихся друзей и вздохнула. — Ничего не поделаешь! — Придется действовать жестко. Сейчас не время для расслаблений. Надеюсь, они не сильно обидятся. «Зачем бррр, ты меня макаешь, бррр, ведьма?» Возмущался хвостатый между периодами, когда я окунала его морду в ледяную воду. Пернатый, стоический и молча снес экзекуцию. Оглянулась на него. Тот уже расправил крылья, подсушивая их, и чувствовал себя молодцом. «Наверное». Еще раз макнула голову беса в воду, затем поставила его возле ворона на тумбу. Оба подняли на меня суровый взгляд, явно обещающий скорое возмездие. Но в себя они еще точно не пришли, если до сих пор не заметили гордо стоящего посреди ванной комнаты каменного изваяния Лика! — дверь распахнулась снастишь, влетела взволнованная Аделин. — Он — медведь! — Кто? — — каркнул ворон. — Страж! — ответила девушка, не обратив внимания на то, кто задал вопрос. — Лика, а твой друг уже превратился обратно в человека? — Какой друг? Ротгар повел взглядом вдоль руки гостья, остановился на каменном Миралде, раскрыл клюв и чуть не сверзился с тумбы. Я успел его вовремя подхватить. — Опа! — громко проговорил Рогатонас. — Ну ты даешь, ведьма! — восхищенно присвистнул. Так сильно достал? Ты не представляешь. Тяжело вздохнула и буквально всем телом почувствовала на себе ошарашенный взгляд. Медленно обернулась. И вовремя. Аделин уже закатила глаза. Не сейчас! Подбежала к девушке. Пришлось применить силу. Он говорящий! Она тыкнула пальцем в невозмутимого кота. Ну и что? без прикрыл глаза пушистым хвостом и сдал легкий стон людишки что от них ожидать? — он повернулся к ворну Она хорошая! — заступился за Аделин пернатый. — Просто немного удивилась, да? Девушка громко заглотнула и крепко схватила меня за руку. — Он тоже говорит, — жарко зашептала мне на ухо. — Осмысленно? Как человек? А что в этом такого удивительного? Родовой дух слетел на пол и принялся важно вышагивать перед нами взъерошив перья на шее. «Да, я говорящий и очень умный!» Я подавила смешок на этих словах. Сейчас начнет хвастаться. Но ворон в этот раз удивил меня своей лаконичностью. «Да, этот кот тоже говорит. Но это только потому, что он бес. Понятно?» «Бес», — послушно повторила гостья. «А меня вот что удивляет». Ворон поднял клюв, вперев в девушку пристальный взгляд. «Что тебя не удивляет каменная статуя того, кто несколько часов назад точно был живым человеком?» «Просто...» — хотела рассказать сама. «Просто...» — подхватила Аделин. «В моей комнате раненый оборотень!» Воцарилось тяжелое молчание. В полной тишине тихонько скрипнула дверь. Все одновременно повернули головы. В ванну заглянула любопытная морда пса. Затем он весь просочился в комнату, подбежал к Миралду, обнюхал его со всех сторон. «Только поднял лапу!» «Нет!» — раздался испуганный вскрик Аделин. «А почему, собственно, нет?» — совершенно серьезно проговорил кот и зашелся в громком смехе. Ротгар распахнул клюв, я же в замешательстве перевела взгляд на пса. Тому, видимо, понравилось быть в центре внимания. Он словно цирковой пони проскакал вокруг каменного изваяния моего бывшего опекуна — Пару раз гавкнул и сел рядом, гордо подняв нос. — Ты притащила в дом оборотня, который залил нам все полы в зале! — ворон указал крылом на капли подсохшей крови на полу. — Ты умудрилась заколдовать ведьмака, и ты неизвестно где ходила, подвергая свою жизнь опасности без меня! — обиженно каркнул Ротгар. — И после этого просишь у меня помощи! — он повернулся ко мне спиной. Мне стало стыдно. «Ротгар, прости меня!» Подошла к родовому духу, аккуратно погладила его по голове. Он взъерошил перья на шее, но не отодвинулся. Я приняла это за хороший знак. «Прости!» «Ну, подумай сам, ты бы отпустил меня?» «Конечно, нет!» «А мне надо было!» «Зачем? Объясни мне, единственная наследница Родо Олдридж, зачем тебе надо было рисковать свою жизнью на улицах этого захолустного городишки!» «Еще хочется на монстра? Ты что, боец с опасными тварями?» Слово в слово повторил он то, что сказал мне Мирролд. «Так я найду маму с папой!» выкрикнула и прикусила язык. Присела на стул рядом со столом, на котором находился Ротгар. Ворон подошел ко мне ближе, заглянул в глаза. «Расскажи мне, Лика, что сказали тебе карты?» На все мольбы просящих отвечать согласием. Я запнулась, Внимательный взгляд духа стал добрее, и тогда судьба ответит согласием мне. «И я знал, что ты занимаешься самообразованием в семейной библиотеке. Ты долгие часы прорассиживала над книгами. Нет, не подумай, я не шпионил за тобой. Но то, что ты так глубоко изучаешь...» Он махнул крылом на аккуратные стопочки мелко исписанных страниц. «Упорством и дотошностью в работе ты похожа на свою прабабушку». «Гликерию?» — улыбнулась ему сквозь слезы. «Да», — ворон кивнул, — «тебя и назвали в ее честь». «Ты никогда не приходила за советом ко мне, и я понимаю, почему. Но сейчас, Лика, расскажи мне. Возможно, я смогу помочь продвинуться тебе дальше и быстрее в исследованиях». «Да!» — я радостно согласилась, привстав. Уже готова была разложить перед Ротгаром свои документы, Но тут дверь без стука отворилась, в кабинет вошел Саргатанас. — Да вы не торопитесь, — отметил кот и вальяжно прошел в центр кабинета. — Что случилось? — Пока ничего. Бес лег на бок и растянулся во всю длину. — Сарги, — угрожающе проговорил ворон, спрыгивая на пол. «Да, — Ты, видимо, стал стар и обеспечен мой друг, — зевнув, отвечал Саргатанас. — Но не верю чтобы ты не знал. Если в заколдованном теле остался дух наделенного силой... «Лика — Лика! — взволнованно прокричала Ротгар, махнув крылом на кота. Тот недовольно сощурился. — Нужно немедленно расколдовать мир, Ролда Что значит, ты не знаешь, как именно это произошло? — строго каркнул ворон. Я что-то пробормотала в ответ, сосредоточенно изучая каменную статую, будто она под моим пристальным взглядом могла жить сама. Аделин после пережитых волнений мирно спала в зале. Ее спальню наполнял негромкий храп выздоравливающего оборотня. Пёс, свернувшись калачиком, охранял сон моей гостьи. А вот нам с вороном и котом было не до сна. Сначала Ротгар прочитал мне целую лекцию о моей беспечности. Затем Саргатанас обозвал меня недоучкой, но все же соизволил объяснить, почему бес и родовой дух всполошились. Оказывается, уже очень давно никто из наделенных силой не пользовался заклинаниями, обращающих живых людей в камень, воду и прочие вещества. Во-первых, не всем хватало на это силы. В тот момент я возгордилась, но под угрюмым взглядом Ротгара опустила голову. Во-вторых, подобное колдовство и впрямь очень давно не применяли, и поэтому подобные чары попросту были забыты. — Тебе очень повезло, Гликерри, что с тобой рядом древние представители <смех> детей-нахи. Никто из молодежи и слыхом не слыхивал о подобном. Так вот, ворон важно вышагивал из стороны в сторону. — С чего бы начать? — Тащи можжевельник, ведьма, — строго проговорил кот, беспокойно махнув хвостом. Побежала на кухню, быстро прошлась по полочкам и вернулась в ванную комнату, прихватив с собой не только веточки можжевельника, но и сушеные листья папоротника, крохотные бутоны нераскрывшихся роз и еще много чего, что просто попалось мне под руку. «Вот — Вот! — вывалила перед бесом кучу всего. — Жиги веточки! — лениво махнул лапой бес. — Как скажешь! — чуть прикоснулась к сухим палочкам. Они тут же занялись легким пламенем. «Не так сильно!» — проворчал Ротгар и дунул на разгоревшийся язычок огня. От веточек повалил дым, мгновенно заполняя воздух специфичным запахом. Подошла к Миролду, разочарованно вздохнула. Он не расколдовался. «С чего бы он должен расколдоваться, ведьма?» — удивленно протянул Саргатанас. «Ну как же!» показала рукой на едва тлеющие веточки можжевельника. — А это? — Это для нас, — снисходительно пояснил кот. — Для нашей защиты, — добавил он и так блеснул глазами, что я сразу вспомнила, что передо мной не просто бес, а первое дитя нахи. Я смиренно опустила глаза. Сейчас не время для демонстрации своих знаний. Тем более я усердно вспоминала, но в голову так и не пришло ни одного подходящего заклятия. Одна надежда на хвостатого да пернатого. — Начинай! — скомандовал ворон. Удивлённая обернулась на него. — Что? — Колдовать, ведьма! — нетерпеливо ответил вместо рот горобес. — Давай! — А как? Может, я что-то прослушала, но искренне не понимала, чего от меня хотят эти двое. Я не знаю, что делать. — Сварить зелье? — спросила наугад. — Ведьма! — Кот снисходительно посмотрел на меня. «Ты его заколдовала с помощью зелий?» «Нет», — растерянно ответила. «Все получилось так быстро и неожиданно, и я не уверена, что это вообще я». Ворон недоуменно каркнул, кот усмехнулся. «Не она». «А кто тогда?» «Может, он сам». Ротгар с Аргатанасом одновременно простонали. «А я почувствовала себя неумелой, будто я начинающая ведьмочка на своем первом занятии». «Встань напротив него!» — спокойно проговорил бес. «Попытайся вспомнить свои ощущения, чувства, в тот момент, когда накладывала на него заклятие. И оберни его вспять. Попробуй, иначе твой друг скоро разлетится на мелкие осколки», — уже тише добавил он. Я вздрогнула от его последних слов, закусила губу и подошла к Миралду. Закрыла глаза. Мне не нужно было прикладывать много усилий, чтобы вспомнить свою злость и ярость от его решения увести меня в столицу. Но в то же время я вспомнила незамутненную радость от первого в своей жизни поцелуя. Будто на его ощутила вкус его губ, услышала его дыхание. Приподнялась на носочки и коснулась холодных губ. Задержала дыхание. «Ведьма, ты там долго со статуей целоваться будешь?» — раздался сзади ехидный голос. — Я думала... Тут же отскочила от Миралда. Он так и остался каменным. «Думала — Думала! — каркнул ворон. — Тут на самом деле, Лика, думать надо, а не творить не вещь что! расколду его! — Но я не знаю, как! — пролепетала в ответ. — Почему он так резок со мной? — Не знает, как! — перехватил инициативу кот. — Ты не ведьма, ты чё... «Человечушка, случайно наделенная силой! Ошибка нахи!» Гнев на несправедливые слова беса волной поднялся до самого горла. «Не смей так говорить!» — разозлилась я не на шутку. «А то что, ведьма!» — язвительно проговорил Саргатанас и скорчил мне рожу, высунув язык. «Что ты сделаешь мне, слабачка?» Голову затмил туман ярости. Он разом помутил сознание. Я уже плохо соображала, что делаю, но твердо знала, зачем. — Получи, бес! В ванну осветила огромная молния. Кот в последний миг умудрился спасти свой хвост. Ротгора отшвырнула в зал. Когда мимо моих глаз пролетела оглушенная колдовством птичка, в груди остро кольнуло. Я проследила взглядом. Убедилась, что ворон удачно приземлился на мягкий стул и обернулась к мирлду Приподнялась на носочки и прошептала ему в губы. — Я не хотела, чтобы так получилось. И я очень боюсь, что если расколдую тебя, ты будешь настаивать на своем. Прижалась к каменной статуе всем телом. — Помни, мирлд Чуть коснулась холодных губ своими губами. — Если ты будешь вести себя подобным образом... У меня есть еще козыри в рукаве. Закрыла глаза, задержала дыхание и выдохнула силой в лицо мужчины. Несколько секунд ничего не происходило. Затем мигнул световой камень, раздался хлопок, комната погрузилась в кромешную тьму. Я запомнил твои слова. Легкий поцелуй, тяжелый вздох возле шеи.